Богу. Давайте поднимем наши руки. Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Мы сердце Тебе отдаем, наше, Господи. Наше сердце. Нашу жизнь, Господи. Мы веряем Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за нас, Господь, Вместо нас. За грехи наши Ты изъязвлен был. Мучим за беззаконие наши. Господи, наказание мира нашего было на Тебе, Господи. Ты принял мучение за всех нас. Господи, и как Ты умер, Господи, за нас. Боже, так и мы, Боже, сейчас живущие. Господи, Ты хочешь, чтобы мы жили не для себя, но для умершего за нас и воскресшего для нашего оправдания. Боже, помоги нам жить для Тебя. Помоги нам, Боже, потерять свою жизнь, Господи, оставить свою жизнь, Боже, со склоками, дрязгами, суетой, эгоизмом, себе себелюбием, Боже, с грехом, Помоги оставить эту эгоистичную, Боже, Боже, жалкую жизнь, Господи, Боже, и обрести Твою жизнь. Принять от Тебя Твою жизнь, Господи. Помоги нам во имя Иисуса. Аллилуйя, помилуй нас, Боже, помилуй нас. Прости нам грехи наши, Господи. Омой нас своей святой кровью, очисти нас. Аллилуйя, помилуй нас. Давайте, как мы стоим в Божьем присутствии. Аллилуйя, можете... давайте исповедуемся в грехах наших пред Господом. На этой неделе мы грешили. Мы ходим в этом мире, в котором много греха. И наши ноги пачкаются об этот мир. Да, мы омыты кровью Христа, мы очищены. И Христос сказал омытому, нужно лишь ноги омыть, так как Он весь чист. Но наши ноги нуждаются в омытии, в очищении. Мы пачкаемся. Мы делаем что-то неправильно, Мы говорим неправильно. Господи, прости нас во имя Иисуса Христа. Прости нам наши грехи. Помилуй нас, Боже. Прости, Господи, наш эгоизм, себелюбие Божие. Прости, Господь, суету. Прости, что не делаем то, что Ты велишь нам делать. Прости, Господь, что мы угашаем Твой Дух порой. Боже, игнорируя Тебя, не, не, не слушаясь Тебя, прости нас, Господи. Прости, что не находим время, чтобы быть с Тобою. Помилуй нас, Господи. Прости, омой нас своей святой кровью. Прости, Господь, что невнимательны к родным и близким, Боже. Прости нас, Боже, помилуй нас, грешников, Господи, очисти нас, Боже. Сделай из нас, Боже, народ Твой, Господь, святой, ревностный к добрым делам, Господи. Народ, любящий Тебя, любящий людей, Господи, дай нам любовь к людям, Господи, дай нам любовь к ближнему. Мы просим Тебя во имя Иисуса, будь милостив к нам, во имя Иисуса Христа. Слава тебе и хвала. Спасибо за твою святую кровь, которая омывает нас, очищает от всякого греха. Мы любим тебя, мы славим тебя. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте воздадим славу Иисусу Христу. И пожалуйста, драгоценные, присаживайтесь. Аллилуйя. Скажите: "Слава Богу". Аллилуйя. Хорошо быть в доме Божьем. Слава Богу. Хорошо. Давайте еще помолимся. Сейчас сели, утихли. Мы как галки, знаете, которые летели, летели. и потом... Давайте еще слоним голову и помолимся. Побудем в Божьем присутствии. Пред Ним. В своем сердце молитва – это опуститься в свое... Опуститься и в своем сердце предстать пред Богом. Мысленно предстать пред Богом в своем сердце. И стоять пред Ним в благоговении, в ожидании, созерцая Его. Господи, мы благодарим Тебя за Твой Дух Святой на этом месте. Мы любим Тебя, Боже, мы славим Тебя. Приди, Дух Святой, на это место. Наполни еще больше каждого из нас. Аллилуйя. Боже, мы просим Тебя, говори в наши сердца. Господь Иисус Христос, Ты сегодня среди нас, собравшихся в Твое имя. И Ты Духом Твоим Святым говоришь сегодня, церкви что-то, Ты хочешь говорить каждому из нас. Боже, дай нам слышать, открой наши уши. Откр... Боже, открой наши глаза, чтобы мы видели, Господь, что Ты хочешь сказать нам, что Ты хочешь показать нам. И, Боже, дай нам исполнить, дай нам быть исполнителями Твоего Слова. Слава Тебе и хвала во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Друзья, рад всех видеть. Я... Прошлое воскресенье я был, я был в поездке, я поехал к маме в Иркутск, я заехал в Хабаровск, собрал деньги на наш... нам на стройку Нам собрали денег, нам 46 тысяч рублей. Думаю, что? Отделка у нас идет, у нас внизу в цокольном этаже сейчас делаются детские туалеты, монтируется потолок в малом зале, монтируется потолок в одной из комнат, все двигается, куплена плитка, вот здесь эта комната, тоже плитка сделана, все потихонечку отделывается, слава Богу. Мы отделываем, и также мы, мы стараемся отдавать долги, которые у нас есть. Когда мы подключали коммуникации городские, у нас есть небольшой долг, 2 миллиона рублей. Но с Божьей помощью мы отдадим его. Аминь. Том я был у мамы 5 дней. Такое переживание. Мама, маме 71 год. Она живет, ну там есть родственники, она живет одна. Мы, у меня есть старший брат на 5 лет, он живет в другой стране. Работает, по найму уехал работать, и он... Получается, раз в год приезжает, и я вот, получается, раз в год стараюсь приехать. Это, конечно, мало, но мама была рада меня видеть. Мы ходили с ней, гуляли потихоньку. У нее, у нее был инсульт три года назад. Она шла, говорит, там, там какая-то бабушка идет со скандинавскими палками, скандинавская ходьба. Она такая, вот бы мне такие палочки. Я услышал это, на следующий день поехал на складе, нашел эти палочки, привез. И она такая, она так обрадовалась. Я помню, я вот так рад был, когда я сказал, мама, мне было... Я был в седьмом классе, говорю, мама, хочу перчатки боксерские. А, ну, так просто сказал вслух, вот перчатки боксерские. Помню, она мне их принесла радостно, такая, Леша, тебе купила перчатки боксерские. И у меня мама такая, она огонь просто, вот огонь. Сейчас ей 71 год, ну вот так, что-то. но она всю жизнь такая неунывающая. Я помню, она эти перчатки одела, и говорит, Леша, смотри, какие перчатки. И хоп, мне, бамс, и как дала, а я не ожидал. И у меня я головой о печку ударился, и такой, мама, она ну, Лешенька, прости, прости. И этого удара было достаточно, чтобы, знаете, я больше боксом не занимался, честно говоря. Мама перестаралась. Ну и купила ей палочки, она такая дома ходила, так и вот смеялись мы с ней. Смеялись, смеялись до слез. Брат вышел в скайпе, у нас было такое хорошее, хорошее, доброе время. Ну и, конечно, плакали, потому что расставаться ну, тяжело. Но пока слава, надо делать добро, делать все, что мы можем для тех, кто рядом с нами. Мы не знаем, сколько Бог отвел нам времени. Тому, кто рядом с тобой, просто спешите любить. Вот, цените людей, которые рядом с вами. Сдувайте с них пылинки. А вот для рядом с тобой муж или жена, сдунь с него что-нибудь, возьми пылиночку. Хорошо, Хорошо, Хорошо, то слово, которым я хочу делиться, оно не будет долгим. Надеюсь, у меня нет такой пространной, обширной проповеди. Но в Евангелии от Матфея, 16 главе, давайте откроем место местописание. Я буду с вами проповедовать из очень трудного, сложного, неудобоваримого а, местописания из Библии. Оно неудобно, оно некомфортное. Однажды Марк Твена спросили, а, господин Марк Твен, вы, а, вас не пугают места Писания в Библии, которые вы не понимаете? Он говорит, нет, меня больше пугают те места, которые я понимаю. И вот это местописание, я его понимаю, и оно меня пугает. Но Оно такое большое, глобальное, емкое, но, собственно, от него зависит... Все в нашей жизни, в нынешней и в будущей. Евангелие Матфея, 16 глава, с 21 стиха. Здесь предыстория такая, что Христос спрашивает своих учеников, за кого люди почитают меня. И ученики говорят, ну, одни прочитают тебя за пророка воскресшего, что ты Илия, там, Ян Креститель. Он говорит, а вы за кого почитаете меня? И Петр вдруг под вдохновению, он говорит, ты Христос, сын Бога живого. Ты... Христос, Сын Бога Живого. Вот эта фраза «Ты, Христос, Сын Бога Живого», она стала символом, когда, если вы были на стоянке, или у вас есть, у вас есть машина, на машинке есть такой знак «рыбка». Рыбка – это знак христианства. И рыба, слово «рыба» на греческом языке «ихтус» – это аббревиатура вот этой фразы. Иисус Христос, Ихтус, Иис, Иисус Христос, Теос, Ихтус, Хиос, Короче, я не помню. Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. Это, эта фраза стала исповеданием христиан, заявлением того, что Иисус из Назарета является Христом, является Спасителем. И Иисус говорит, да, это я, Петр, не кровь плоти кровь тебе это открыла, но Дух Отца Моего. И в 21 стихе мы читаем, с того времени Иисус начал открывать Своим ученикам, что Ему должно, скажите, должно, вот Он должен, Он должен идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, то есть от, власть, от властей в Иерусалиме, и быть, не просто пострадать, и быть убиту, скажите, убиту, вот, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, ну, Петр, который только что был исполнен Святым Духом, которым э, Иисус сказал, ну, не плоть и кровь открыли тебе, но Дух отца моего, Петр говорит, будь милосты в себе, Господи, да не будет этого с тобою. Иисус же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. И вот мы подходим к 24 стиху, ну как бы это все разговор между Иисусом и учениками, и Петром, но вот здесь речь идет о нас. Вот Иисус переключает наше внимание уже на тебя и на меня. Что в свете этого, как нам нужно жить, он называет самого ближнего ученика, ну, говорит, отойди от меня, сатана, конечно, ну, в Петре не был сатана, сатана сам сатана, но мысли, которые он сказал, что Боже... Он говорит, Иисус, да не на мне словами воля Бога в твоей жизни. Да не умрешь ты, да не пострадаешь ты за грехи. Пусть воля Божия не исполнится в твоей жизни. И все, что отталкивает тебя от исполнения воли Божьей, является от сатаны. Все, что отводит тебя от креста, все, что отводит тебя от креста, оно, оно от дьявола. Знаете, один проповедник, он говорит, я все, говорит, спрашивал, говорю, господи, почему ты ближайшего ученика называешь сатаной, а, ну, ближнего ученика, а того, кто тебя при, при, предал, Иуду, предателя, ты называешь, когда он приходит, друг, ты пришел с целованием предать меня. Почему, говорит, «Тот кто, пред, тот, кто пришел предавать тебя, ты называешь его другом, а ближайшего ученика, который станет пастором Первой Церкви, называешь сатаной. Я даже, говорит, Господь проговорил мне, говорит, Все, все, что тол... все, кто толкают тебя на крест, является для тебя друзьями. Все, что подталкивает тебя на исполнение воли Божьей, это хорошо для тебя. А все, что отвращает тебя от креста, не есть от Бога. И я знал, что мало будет аминь на это слово, конечно, но ну, простите, но давайте прочтем. Все, все должно завершиться радостно. Скажите, радостно. Алла, радостно, это же слово радостно, как-то не радостно сегодня звучит. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, кто из вас сегодня здесь хочет идти за Иисусом? Вот мы все, мы бы сюда не пришли, если бы мы не хотели идти за Иисусом. Мы пришли, чтобы идти за Ним. Но идти за Ним можно на своих условиях, понимаете? На своих условиях. На своих условиях. Мы однажды пошли в горы, с нами сестра одна пошла, а в горы пошли, ну горы там, там больше двух тысяч метров. Она пошла на э, таких, как называется, такие, На шпильках, короче. На шпильках. Мы все на ней смелись. И она прошла 6 километров через перевал, прошла. Но ей было больно, тяжело. Она чуть ноги не поломала. Но все-таки ну, надо идти в поход, но на правильных условиях. Хорошо. Итак, Иисус говорит, если кто хочет идти за Мною? И вот Он, Иисус говорит, здесь условия для нас, чтобы мы, те, кто хотят идти за Ним, мы выполнили это условие. Он говорит, отвергни себя. То есть, отвергни себя. Откажись от себя. Возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу, ну душу, старое славянское слово, кто хочет жизнь свою сберечь, свою жизнь. Моя проповедь сегодня называется «Твоя жизнь является богостроем или самостроем?» Знаете, что такое самострой? Ты сам строишь свою жизнь, а Бога строй, Бог строит твою жизнь. Аллилуйя. И нам всем нужно испытывать, и я не говорю, что, знаете, здесь есть категория людей, которые вот сидят, вот, вот, вот в твоей жизни, вот Евгений или Алексей, вот, вот здесь вот часть сидит «Бог строит все». А вот в этой части вы сами строите, без Бога. Вы живете своей жизнью. Вы Бога отодвинули, ходите в церковь, но Бога не слушаетесь. Нет, нет, нет. В, каждой, в жизни каждого из нас есть место, где мы а, гнем свою линию. Где у нас своя, где мы хотим, чтобы было по-нашему, чтобы было вот по-моему. И, и вот Христос говорит нам, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Ибо кто хочет жизнь свою сберечь, Жизнь свою. Значит, жизнь, жизнь своя. Вот свои планы, свои... Понимаете, о чем идет речь? Нет? Своя жизнь. Своя... Петр говорит в первом послании Петра, 1 глава 18 стих, что Христос избавил нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Суетная жизнь. Самая цитируемая, знаете, цитата из Ветхого Завета неверующими людьми, грешниками, фраза, знаете, какая из книги Екκληзиаста, помните? Они цитируют, суета, сует. Экклезиат говорит, суета, сует. Вы знаете, что жизнь, и для людей в мире, для грешника, для людей без Бога, это, это созвучно. Он говорит да, все, суета, сует. Я смотрел другой перевод, что значит слова суета, сует. Буквально эти слова означают так, бессмыслица, полная бессмыслица. Жизнь бессмысленна. Другой перевод говорит так, абсурд. Это жизнь полная, полный абсурд. Никакого смысла. Вот о какой речи Христос говорит нам жизнь а, потерять, оставить свою. Вот эту жизнь бессмысленную, пустую, абсурдную, суетную жизнь, в которой нет смысла, в которой нет Бога. Понимаете, твоя жизнь, ну, моя жизнь без Бога, она ноль. Ну, ай. И Господь говорит тебе, вот ты вот эту свою жизнь, в которой ну, вот она суетная, она, суетна, она абсурдная, она бессмысленна. Если ты ее сбережешь, то ты в итоге все потеряешь. Ты потеряешь ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Кто потеряет душу свою, кто оставит эту абсурдную, бессмысленную, пустую жизнь ради Христа, тот обретет, получит новую жизнь. Он говорит, какая польза человеку, если он, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Итак, вот это вот... Отвержение себя и, послушайте, ну как, ну кто, ж себя, кто же из нас себя хорошего хочет отвергать? Да никто не хочет. Мы любим жизнь. Я люблю тебя жизнь, что само по себе и не ново. Мы любим жизнь. И вот, вы знаете, вот как же тогда, что же мне тогда, ну, вот, вот этот вопрос. Люди по-разному в течение истории церкви решали этот вопрос. Некоторые отвергали жизнь через то, что продавали полностью свои имение, раздавали нищим, одевали рясу и шли в монастырь. Стоит нам поступать так, ну, кого-то Господь, наверное, вел его, прямо ему говорил, ему это делать, пусть они это делают, но, но большинство из нас Господь не говорит отрекаться, вот полностью вот от всего все оставить. Ну, Как-то нам нужно жить этой жизнью, быть в этом мире, но быть не от этого мира. Жить здесь на земле, но не жить для себя, жить для Бога. И это вопрос такой, ну как, сложный на самом деле. И вот, и вот это, с этим надо разобраться здесь, пока мы живем на земле. Потому что, когда все закончится, мы пристанем пред Богом. Библия говорит, что каждого дела... А давайте посмотрим. 1 Коринфянам 3, 1 Коринфянам 3 глава. Павел здесь забегает вперед и говорит, что нас ждет, когда мы отдадим швартовые, отдадим концы и пойдем на небо. Смотрите, 1 Коринфянам 3 глава, 9 стих. Он говорит, ибо мы соработники у Бога, а вы Божье Нива, Божье строение. Каждый из нас является Божьим строением, Божьим зданием. Скажите, я Божье здание. Павел говорит, я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Основанием для, христа, для христианской жизни является покаяние в грехах, вера в Господа Иисуса Христа. Это фундамент, на котором вот, начинается твоя христианская жизнь. Но на фундаменте мы что-то дальше строим. Вот Этот дом молитвы он находится на фундаменте. У нас, у нас огромная плита, она 19 на 19 метров, 30 сантиметров толщиной, там арматура такая, 12-15-я, бетон марки 300. й Тот человек, который строил, сказал, что говорит: можно весь дом поднять и перенести в другое место. Такой он крепкий. Если даже вода где-то пойдет, дом будет вот на, этом, на, этой, на этой плите он очень крепкий. Но мы это фундамента построили, но на этом фундаменте мы дальше могли строить. Стены цокольного этажа. Мы долго думали, с чего строить. Монолитные делать. Нет, монолитное дорого. Решили делать фундаментные блоки ФБС. Фундаментно-бетонные такие блоки. И, и они такие прочные. Вот стены этого цокольного этажа. У нас братья здесь есть рабочие, которые пытались долбить. Мы наняли бригаду. Они день долбили с утра до вечера. Там нужно было окно переместить. Сломали кучу этих этих, как они там эти, как называются, называется. И, и не смогли. И потом сказали, хорошо, оставим окно, где было. В Соколе на окно, но немножко, не, но не по центру, но потому что выдолбить не смогли. Стены прочные. Так вот, твоя жизнь, ты Христа принял, а на чем ты дальше строишь? Твои поступки, твои слова, то, что ты делаешь, является строительством на этом фундаменте. И, и Павел здесь говорит, смотрите, каждый из нас строит. Он говорит, он говорит ибо никто не может положить другого основания, один из стих, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Смотрите, строит ли кто на этом основании? Из золота. Мы можем строить из золота. Мы можем строить из серебра, драгоценных камней, либо из дерева, сена, соломы. Вот интересно. То есть, наше христианское... Все христиане, все приняли Иисуса Христа, все крестились в воде, все пошли в библейскую школу. Но часть из нас будет строить... Боже мой или строит уже, Аллах, Господи, помилуй, не я ли, не яли это, не про меня ли говорит. Смотрите, каждого дела обнаружится. То, то есть наши поступки, наши решения, наши дела, которые мы делаем, являются строительным материалом. И в итоге, когда жизнь закончится, каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Когда в Библии мы читаем, день господин или день, речь идет о втором пришествии Христа. Когда Христос придет и будет судить свой народ, и раздавать нам награды за то, что мы... Сделали, будучи христианами, за ту меру добра, которую мы сделали. Ибо день Господень, суд Христов покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Скажите, огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Ага. У кого дело, которое он строил, то есть дом твой, который ты строил, устоит, тот получит награду. То есть я не знаю, как это будет, буквально мой первый пастор Рюна Борс рисовал такую картину страшную перед нами, я думаю, она... Она где-то похожа, вот судилище Христово, мы судимы, и вот твоя жизнь похожа на строение. Ангел подходит с факелом, раз, сует в этот дом, а дом не горит. Построил из, не из дерева и сена, а из драгоценных камней, серебра и золота. А 15, и тогда вот написано, эти люди получат, мы, мы получим, скажи соседу, ты получишь. Скажи, я, возможно? Я тоже, я тоже получу. Сегодня пугающая проповедь, Господи. Как нас вынесло, я это не знаю. Но вот, аллалюю. У кого дело, которое настроило, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. То есть твоя жизнь. Тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Как бы из огня. Потому что Христа тот принял. То есть некоторые из нас, мы на небесах, у нас будут прославленные золотые венцы, сияющие. Мы будем, Библия говорит, что мы будем а, разниться в славе, в сиянии, в свете. Из-за чего? Из-за того, что а, Павел говорит, что в послании к Коринфянам, там же в 15-м времени 15 -го мы не будем открывать, что, а, говорит, жизнь каждого человека похожа на семя. И, говорит, когда семя сеется, ты не знаешь, что из него вырастет. Но когда семя сеется, из этого семени вырастает, смотришь, яблоко, груша, там, не знаю, банановое дерево. То же самое, жизнь каждого из нас, оно как семя, и когда это семя вырастет, Вот тот плод, который мы принесем за это, ну, как мы, мы получим, мы получим награду. Скажите, я получу награду? Как ты не получил награду, как ты не уверен, А у кого-то, и вот, и вот эта награда, она будет разниться, но, ну, как Библия говорит, что вот как семена приносят разные плоды, так и как звезды есть по своей славе, по своему сиянию разные. так и мы в Воскресении мертвых, мы будем отличаться в славе, в сиянии. Потому что будет разная награда. Но те из нас, у кого дело сгорит, потерпят урон. То есть у кого-то из нас будет золотой венец, а кто-то спасется как бы из огня. У кого-то будет кепка Адидас или Адидос, и от него будет на небе огонь... дымом пахнуть. Ну, дай бог, кто говорит, да, да хоть я на кепку Адидас согласен, лишь бы туда попасть на небо. Ну хорошо, давайте мы все-таки посмотрим на жизнь Павла, что же, откроем деяние апостолов 9 главу, что же является несгораемым материалом. Что не сгорает в нашей жизни? Незгораемой в нашей жизни является послушание Богу. Слышите? Послушание Богу и исполнение Его воли. Незгораемыми материалами строительной жизни являются твои дела веры. Когда ты услышал от Бога, Господь тебе что-то сказал, и ты это сделал. Это несгораемое. Если Господь тебе что-то говорит делать, а ты это не делаешь... Но ты все равно что-то, но твое бездействие или любые твои поступки, которые не основаны на воле Божьей, являются строительными материалами, которые сгорят. Скажите аминь на это. Аллилуйя! Деяния апостолов, смотрите, мы, мы посмотрим на жизнь Павла, чтобы было понятно. То есть строительным материалом, который не сгорит, является тот материал в нашей жизни. Это когда мы исполняем открытую нам волю Бога. Когда мы делаем то, что нам говорит. День апостолов, 9 глава, Павел иллюстрирует это в своей жизни здесь. Смотрите, Савл, он еще не Павел даже, он не будущий апостол, ну как, он еще не, он еще не апостол, он фарисей, он тот, который э, ненавидит христиан, он, э, он иудей, он, он, он в иудаизме. И он считает, что христиане это секта, это сектанты, которых нужно искоренить. И он, будучи ослеплен религиозной ревностью, он э, гонит христиан. И он делает это в Иерусалиме мало в Иерусалиме было, выпросил в Дамаск на север, чтобы там тоже христиан гнать. И Смотрите, Савол же, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику в Иерусалиме и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, учению Христа, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю. Вот эта история обращения Павла, Павел описывает эту историю три раза в книге Деяния Апостолов. Это его свидетельство обращения ко Христу. Когда когда его обвиняли в чем-то, что он ушел от веры отцов, он говорил, я не ушел от веры. Я, я наоборот, живу в исполнении, того, что, в исполнении того, во что мои отцы верили. Мои отцы, прадеды, наши отцы ждали Христа, и этот Христос, который пришел, это Иисус из Назарета, он является Христом. И Павел постоянно снова и снова рассказывает эту историю. Итак, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос говорящему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Рожон это вилы. Против вил кто-нибудь шел когда-нибудь, пробовал? Трудно, Господь, трудно тебе идти против рожна. У Господа очень образный язык, сразу все понятно. Тогда Саввел в страхе, тогда Саввел в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? Смотрите, первый вопрос, кто ты, Господь? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Первое, вот, вот закладывается основание, фундамент жизни последующей Савла. Иисус, которого я гоню, оказывается, Мессия, оказывается, тот, кого ждали мои прадеды, тот, о котором писал Авраам, Моисей, о котором весь Ветхий Завет говорит, я, оказывается, его гоню. Господи, прости мои грехи, я тебе, я, будь моим Господом. То есть, два вопроса Савва задает, кто ты, Иисус, и второй вопрос, что повелишь мне делать, алла -Ле? Вот мы, перв... на первый вопрос мы ответили все, кто ты, Господи. Я помню, в Иркутске стоял, я сейчас гулял в Иркутске, зашел в крестовоздвиженскую церковь, в которой я крестился 6 ноября 1991 года, в православной церкви. Деревянная, старая церковь. Зашел туда, вот, зашел, постоял. Я помню, после крещения я заходил регулярно, где-то два раза в месяц в церкви. и останавливался перед распятием. И я спрашивал, вот кто этот, вот, кто висит на кресте? Я знаю, что это Иисус Христос. А он Бог или Кто? Вот если он Бог, то тогда на небе тоже Бог, тогда их двое, это не порядок, должен быть один Бог. Я не мог ответить, будучи крещенным, я не мог ответить для себя на этот вопрос. Но когда мне рассказали Евангелие, спустя полгода рассказали, что Иисус Христос, Сын Божий, что Он умер за мои грехи и воскрес, я смог покаяться и Христа в мое сердце пригласить, и моя жизнь тут же изменилась. Но, вот, но это фундамент, это, это основание нашей жизни. Дальше нам нужно задать Господу вопрос. Господи, тот вопрос, который Савва задал, что повелишь мне делать? И смотрите, вот первый строительный блок. Вот что на этом фундаменте строит Саввов, будущий апостол Павел. Что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город. Что-то простое и банальное. Господь не сказал ему так, сейчас встань на голову, не знаю, начни, ну, тут, не знаю, сделай сальто назад, прыжок с переворотом, тут, не знаю, начни тут церковь. Господь просто ему говорит, встань и иди в город. И сказано будет тебе, Что тебе надобно делать? Вот первый, первое задание, первая часть воли Божьей. первый строительный материал несгораемый. И Господь, Господь говорит ему: встань, встань, иди в город, там сказано тебе будет, что там нужно делать. И Савол идет. Послушайте, вот это его послушание, вот этому простому указанию, маленькому, казалось бы, незначительному, встань, иди в город! Он встает идет в город Дамаск. И не делает ничего мы дальше прочитаем, не делает ничего, просто он идет в город Дамаск, и там ждет, что Бог ему скажет делать. Вот это послушание, вот этот шаг, вот это послушание воли Божьей является строительным материалом, является золотом, драгоценным камнем, серебром, которые не сгорают. Вы слышите? Халали. Когда мы делаем то маленькое, мы часто думаем, что исполнять волю Божью, потерять свою душу ради Христа, исполнять волю Божью, это что-то большое, глобальное. Господь скажешь, там, не знаю, там, ну, в тундру поехать, там, к Чукчам поеду, к Чукчам, не знаю, или там, В Ам... Лучше в Америку, Господь, скажи, поеду проповедовать. Лучше в Америку, в Америку куда-то. Мы думаем, что это что-то большое. Большое, глобальное. Нет. Послушание Богу, исполнение воли, это какие-то маленькие, повседневные, кажущиеся нам незначительные вещи. И когда мы их делаем в послушании Богу, мы строим из несгораемого материала. Маленькие, скажите, маленькие, незначительные вещи. Когда Бог говорит тебе кого-то простить, кого ты ну, против кого-то ты держишь, И ты прощаешь его. Это строительный блок, это фундаментный блок, который не сгорит, Это не дерево, не сено, не солома, Это послушание Богу. Когда Господь говорит тебе за кого-то молиться, побуждает тебя. Побуждает тебя за кого-то молиться. И ты молишься, ты слушаешься Бога, это строительный камень, это еще положенный блок на фундаменте, строятся стены твоей жизни, и стены твоей жизни строятся из маленьких, незначительных, на твой взгляд, послушаний Богу. И когда ты слушаешься Его, ты теряешь свою жизнь бессмысленную, твоя жизнь становится, входит в план Божий, в волю Божию, становится частью пазла картины, общей картины спасения людей. Аллилуйя. И ты в плане Бога. Аллилуйя. Бог на тебя рассчитывает. Аллилуйя. Бог через тебя действует. Слышишь? Аллилуйя это. Давайте прощем дальше. Итак, сказано, «И сказано будет тебе, что тебе надо бы Люди же 6-6 с ним стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савол встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и прилив в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Он не видел, не ел, он был в посте. Но не только в посте, послушайте. То есть он забыл про свою цель. Он пошел туда гнать христиан. Смотрите, что происходит в этот момент? В Божьем мире происходит движение. В Духовном мире происходит движение. В Дамаске был один, один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему. Анания. Мы можем, 10 стих по-другому по прочитать. А, в Щелково был один ученик именем Саша, именем Женя, именем Марина, именем Лена. И когда Лена, Саша, Марина, Петя, Таня и Леша проводили время с Господом, Господь в видении сказал ему, Саша, не будем оставить текста Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, Встань и пойди на улицу, так называемую прямую. Смотрите, она не получает ясные, и четкие инструкции от Святого Духа, что нужно делать. Дух Святой живет теперь внутри нас. И если мы согласимся с этим фактом, что живет внутри нас, и будем слушаться Его, научимся слушаться Его, научимся различать Его голос и будем послушны Ему, мы, ну, мы будем знать, что, ну как? Он, мы приняли Духа Святого, чтобы знать, дарованным нам от Бога. Дух Святой дан нам, чтобы вести нас в этой жизни. Дух Святой, Он для нас. Может, такое сравнение, но ну, поймите правильно, ну как, мы, вы видели слепых людей, у них есть поводыри. Вот Библия говорит, что мы, мы слепы, мы не видим в духовном мире, мы не знаем планов Божьих, но Дух Святой дан нам как поводырь, чтобы вести нас и направлять нас, давать нам понимание того, что нам нужно делать. И вот Дух Святой, Господь Духом Святым дает инструкции, ясные, четкие инструкции, скажите, инструкции, Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савла. Смотрите, он теперь молится. Он теперь молится. Савл молился. Три дня он не ел, не пил, не видел, он молился. И что, смотрите, и когда он три дня не ел, не пил и молился, 12 стих, и, и видел в видении, Господь Иисус в видении показал, Савлу, мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Смотрите, Иисус является Ананией, и до этого он явился и Савлу, и Савл в видении увидел, что к тебе придет Анания, к тебе придет Саша, Маша, возложат на тебя руки, и ты прозреешь. И что делает она? Что делает? она не отвечала. Господи, я слышал от многих о человек, человеке, сколько зла он сделал святым Твоим в Иерусалиме. Он опасный человек. И здесь, и здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих имя Твое. Посмотрите, наша первая реакция, вот это ну всегда, когда Бог открывает нам свою волю, наша реакция отторжение. Нет, я не пойду. Это слишком опасно. Господи, Ты отстал от жизни, Ты там на небе, а тут у нас дела такие, вообще беда просто творит, творится. Саввел здесь, чтобы убивать нас. Наша первая реакция, когда Господь просит нас что-то сделать, это отторжение. Это правда. Ангел, ангел Гавриил явился Марии и говорил, Мария, радуйся благодатная. Помните, да? Ты родишь Христа, ты родишь Сына Божьего. Она смутилась и говорит, как это будет, я мужа не знаю. Он говорит, сила Всевышнего сойдет на тебя, осенит тебя, и поэтому рождаемая тебя наречется Сыном, Сыном Божьим. Наша первая реакция, когда Бог нам что-то говорит, это отторжение, но нам нужно ну, пройти это. Ну, перелом, как? Переломить, переломить себя, просто переступить, умереть для своего вот этого страха и сделать, и сделать таки то, что Бог просит нас сделать. Нам нужно умереть, Аллах, для этого страха. страха опозориться. Всегда есть святая неуверенность. Иисус говорит Петру, помните чудотворный лов Петра, «Петр, закинь сети твои». И Петр, это был день, Иисус учил из его лодки, и Петр думает, ну, во-первых, Петр рыбак, а Иисус, он плотник Во-вторых, во рыбу ловят ночью, а не днем. И все-таки Петр решается послушаться Иисуса Христа. Он говорит, хорошо, Господи, по слову Твоему я закину сеть. На самом деле, он не по слову Господа. Господь сказал, закинь сети Твои. Он говорит, по слову Твоему закину сеть. Пусть будет позор, но небольшой. только как дурак сети закину, и ничего не поймаю. Все равно же ничего не поймаю. Но ладно, я сделаю то, что Ты просишь меня сделать. Всегда есть элемент страха. Вы слышите меня, здесь воздуха нет, открыть Вам окно. Аллай. Есть? Аллай. Во имя Иисуса, воздух, приди. Аллах. Приди, воздух, аллай. Послушайте, всегда, когда Господь просит нас что-то сделать, есть в этом элемент того, что мы можем оказаться в дураках, выставить себе на посмешище. Иисус говорит, Петр, закинь, сети. О, спасибо, Александр. И хорошо, Петр, и когда Петр все-таки ломает себя, перешагивает через себя и закидывает сети, Господи делает чудо, рыбы столько не поймали, что сети начали прорваться. Затащили в лодку, лодка начала тонуть, вторую лодку начали загружать одной сетью, вторая лодка начала тонуть. И тогда Петр говорит, выйдет меня, Господи, я грешный человек, сейчас все потонем, все помрем. Но все-таки это строить из того материала, который не сгорает. Когда мы поступаем по слову Господа. Друзья мои, моя проповедь сегодня очень простая. Нам нужно делать то, что Господь говорит нам делать. Тогда наша жизнь не сгорит. Мы не потерпим урон. Мы получим награду от Господа. Что я чувствую, Господь говорит мне. Знаете, у нас первые три года, когда церковь началась, я проповедовал, приезжали другие проповедники. Первые три года одно послание было у всех приезжающих. Господь говорил, молитесь. Молитесь, мы уже такие, уже приезжают, ничего не говорим, просто ждем, о чем будет говорить Павел Пашков, приезжает о молитве, Николай Горбунов о молитве, Шамрай о молитве, мы думаем, вы что, сговорились что ли? Три года нам Господь говорил о молитве, мы поняли, надо через три года, надо молиться, надо молиться же, елки-палки, три года нам Господь говорил. В общем, через три года мы поехали отдыхать служителями в Украину, и там попалась нам в руки книга о непрерывной молитве. Мы начали непрерывную молитву, приехали сюда, и здесь щелкнули, запустили непрерывную молитву. Две недели мы непрерывно молились. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Две недели мы молились. Послушайте, за эти две недели мы увидели столько чудес, как не видели, за три года до этого церковь она существовала. Господь нам говорит, и сейчас Господь, которому построили дом молитвы, я чувствую, Господь опять говорит все самое, молитесь. Нам нужно перейти, как Савлу было сказано, иди в город, и сказано будет тебе, что надо будет делать. Поймите, Бог не говорит сразу тебе, Он не дает тебе, знаете, такую ленту, такой, трык-трык-трык, как это в глобусе, чековый лист такой, там и там и там расписано все, что закупил. Бог не дает тебе сразу ленту все знать тебе, что тебе будет через 2 года, через 3, через 10-15 лет. Ты приходишь к нему и получаешь информацию, инструкцию на один шаг, сделай вот это. И когда ты, Господь говорит, ты говоришь, Господь, а дальше что будет? Скажи чуть-чуть через два шага. Он говорит, этот шаг, иди в город, там будет сказано, что тебе делать. Когда мы делаем один шаг, и когда мы этот шаг сделаем, тогда Господь говорит, и какой второй шаг? Когда Савол пришел в Дамаск и там молился, Господь ему показал Ананию, а Анании показал, Halleluja, куда нужно идти, и тот приходит именно в Дамаск, именно потому что он сделал то, что Бог ему сказал сделать, Анания пришел, помолился за него, он прозрел, исполнился Святым Духом, Аллали, Святым Духом крестился в воде тут же, начал проповедовать так, что мама не горюй, что его захотели убить уже местные фарисеи. Вы слышите меня, Аллали? нам нужно делать, Бог не скажет тебе ничего другого делать, вот Он сказал тебе это делать, нам нужно это делать. Аллали. Ты можешь ждать другого Слово от Господа, Господь, что-то другое скажи, но Господь говорит, когда Господь говорит тебе что-то делать, это нужно делать, и когда ты это сделаешь... Павел пришел в Дамаск, ему было сказано, что делать дальше. К тебе придет Анания, он за тебя помолится, и ты прозреешь. Вы хотите знать волю Божию на свою жизнь? Вот Господь говорит тебе, вставай утром рано, приезжай сюда и начинай молиться. Мы начинаем, с этой недели мы начинаем молитву, утренняя молитва, у нас будет утренняя служба здесь, утренние молитвы. Они будут проходить... Знаете, я сейчас был в Корейской церкви «Благодать», в Хабаровске. Они, корейцы, встают в 5 утра. Мы сидим с братом, разговариваем, с пастором церкви, говорили, в 12 часов вечера. Мы говорим, ну мы спать пошли. Ты во сколько встаешь? Говорит, ну мне в 5 уже нужно быть на молитве. На другом конце города. А в 5 чего? Утра. Утра. А мне это как... Я, я вам в 5 не зову сюда. Правда вам говорю, слава Богу. У вас будет легкое умирание, не в 5 утра. А 4, Саша, контрольный в голову, Нет. Но я чувствую, что нам Бог просто зовет тебя в какое-то место, и в этом месте Он скажет тебе, что делать тебе дальше. Я не знаю, почему так. Почему сразу на пути в Дамаск, на этой дороге, Господь не сказал ему, не показал Ананию, что к нему придет Анания, и он прозреет. Нет. Господь говорит, что-то маленькое сделать. Мы это маленькое делаем, надо ждать незначительное. И когда мы в послушании это делаем, Господь говорит, красавчик, молодец, послушался меня. Теперь следующий шаг. Пока мы этот шаг не сделаем, ничегошеньки мы нового не услышим от Бога. Аллах. Господь говорит тебе, идти в прославление, иди в прославление. Господь, дай другое слово. Через пять лет приходишь, Господь, что делать? Господь, прославление. <смех> же Мне благословили пиджаком, меня я деканом библейской школы, я, я заканчиваю уже, я правда скоро закончу. Деканом библейской школы работал, и так, ну, жена трое детей, и ко мне брат подходит к концу библейской школы и говорит, а, «Пастор Алексей, хочу благословить вас пиджаком». И дарят мне пиджак. А я молился в пиджаке уже год почти. У меня все сношенные, уже уже пропахли потом. И он дает мне его. Я прихожу в офис, разворачиваю. А он заношенный, аж засален. Засаленный уже во всех местах. И я такой, и знаете, я у меня претензию говорю, господи, это что такое? А, этот брат сказал мне, знаете, что, говорит, Алексей, я весь год сопротивлялся, и наконец, ну, я сдался. Господь мне говорил с самого года, с самого начала. И этот брат, он его этот год носил. Он его, он его реально, ну, хотел отработать, не знаю, чтобы на него он отработал. И я этот пиджак такой говорю, «Господи, это что такое, как бы, ну, благословение Господь не обогащает и печали не приносит? Как так, Господь? Чего он такой тугодум? Так долго тебя не слушался?» И мне Господь спросил, «Алексей, а когда я тебя прошу что-то сделать?» Я такой, «Все понял, Господи, хорошо, я постараюсь побыстрее реагировать». Савулу было сказано, «Иди в Дамаск», и в «Дамаске» будет сказано, что делать дальше. Господь говорит тебе, начинай молиться, и в молитве Господь тебе скажет, что делать дальше. Каждое утро мы будем здесь понедельник, с понедельника по пятницу, пять дней в неделю здесь будет молитва. Она, мы ищем, но пока я чувствую, это будет такой вариант, потому что у нас большинство членов церкви это семейные, у которых есть дети, и мы собираем детей в школу. Когда мы детей в школу собрали, мы можем сюда приехать. Поэтому молитва будет 40 минут. Утренняя служба будет пока короткая. Хорошо, такая 40 минут достаточно. это. Она будет проходить с 8.20 до 9.00. 8.20-9.00. Мы будем начинать с того, что будем читать псалмы. Если будет гитарист, будем петь. Если баянист будет под баян, будем петь, не знаю. Мы прославим Бога. Потом будет молитва индивидуальная. 25 минут будет твоя личная молитва с Богом. Ты будешь искать Бога, молиться. Потом будем молиться за нужды, за этот пакет, который у нас тут уже унесли. За нужды, которые мы здесь в воскресенье дали. Мы будем всю неделю молиться за эти нужды, хорошо поднимать. И вы будете озвучивать свои нужды. И мы общей молитвой, согласившись, сколько у нас будет приходить, будем молиться за воскрес, воскрес, воскресные молитвы на нужды и за ваши озвученные. И последние 10 минут мы будем читать слух Евангелия. Слышите? Евангелие. Потому что некоторые из вас, вы Библию открываете только вот здесь, а вот тут. Воскресенье. Но сейчас у вас будет 5 дней в неделю возможность прийти сюда и молиться. Большинство из нас нужна помощь. Скажешь, я могу дома молиться. Да, ну, кто-то работает, да, вы хорошо, вы в машине молитесь, слава Богу, за пробки московские, вы в машине молитесь на работе. Но те из вас, у кого из вас есть возможность, в 8, 20 до 9 .00. приезжайте сюда хотя бы раз в неделю. А лучше сделать это, ну, вот сделайте это вот ну, в течение трех недель. Пусть у вас возникнет навык, пусть эта молитва запустится, пусть у вас возникнет привычка, навык молиться, и потом, в принципе, вы уже, у вас будет потребность. Я сейчас был у мамы, И не получалось там переезд, молитва. Даш, выходи, играй, то я не закончу никак, не проповедовать. И у меня переезд, время другое. И у меня такая буквально потребность такая. Я чувствую себя как разведчик, которого в тыл врага закинули. Мне нужно выйти на связь со своей воинской частью. Ну, знаете, они выходили там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Юстас Алексу, я на территории противника под Брянском. Шлите там десант сюда. Мне нужно выйти на связь с Богом, чтобы получить от него аллолею. Ну, вдохновение, помощь, благодать, инструкции, что делать. И потом, наконец, сказал, мама, давай утром помолимся. И мы с ней час на языках молились. И я буквально, когда молился, я взял листочек и написал просто мне. Просто Дух Святой. Ну, не знаю, как-то прояснилось, что надо вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать. И все, и все вещи как-то сделались. Аминь. Нужно выходить на связь с оставкой, Аминь. С Верховным Главнокомандующим. Потому что без Него мы не знаем, что делать. Он Господин. Он царь, аллилуйя. Он твой Господин. И когда мы выходим к нему на связь, он приходит, аллилуйя. знаете, мы говорим, чтобы Царство Божье пришло. Когда Иисус пришел на землю, произошел прорыв. Царство Божье прорвалось на эту землю. В исцелении, в вос... больных, в знании бесов, в воскрешении мертвых. Когда мы начинаем молиться, Царство Божье прорывается, аллилуйя, в твою жизнь. Приходит твою жизнь, аллилуйя. Праведность. Ты начинаешь жить праведно. Мир приходит. Радость приходит. Происходит прорыв Царства Божьего в твою жизнь. Мы все нуждаемся в этом прорыве. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем, халалуи, помолимся. У Бога есть интересная жизнь для тебя. Если ты будешь приходить к Нему, Он тебе свою жизнь будет открывать, и ты можешь решить, делать то, что Он тебе говорит или нет. Савол думал, что исполняет волю Божью, когда Он гнал христиан, он ошибался. Иисус явился ему он ослеп, но потом нужно было сделать то, что Христос сказал ему сделать. Господь сказал делать простой шаг. Иди в город, там тебе будет сказано. Он пошел в город и там молился. Нам нужно делать вот эти маленькие простые шаги, которые он говорит нам делать. Один шаг. Сделай один шаг. Не знаю, что тебе делать. Он просто запутался, Господь. Не знаю, что делать. Потерялся. При, приди сюда в понедельник, с понедельника по пятницу с 8.20 по 9.00. Я почти... Почему это делаю? У меня есть навык У меня есть привычка по утрам молиться. Я вижу, как это благословляет мою жизнь. И я чувствую, я, буду, я поступлю несправедливо. Я обкраду вас, если я не, не, не дам возможности вам а, пережить это благословение. Эта молитва не для всех. Для тех, кто нуждается в ней. Если у вас нет нужды, потребности, ну тогда, ну, ну нет. Но у меня есть нужда. Мне необходимо это. Мне необходима дозаправка от Господа. Мне необходимо получать благодать на каждый день. И когда эту благодать каждый день получаю, моя жизнь, она просто... она, она она наполняется смыслом, она наполняется смыслом, она наполняется Духом Святым, наполняется Богом, и тогда я теряю свою старую, бессмысленную, абсурдную, суетную жизнь, и я живу жизнью, той жизнью, которую Бог дает мне, которую Он мне благословляет, и ради которой Он умер, чтобы я жил этой новой жизнью. Боже Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Господи, помоги нам, помоги нам, Боже, жить, Аллалюю. Потерять свою жизнь, Господь. Жизнь суетную, жизнь пустую и бессмысленную. Помоги, Господи. Аллилуйя, Помоги, Боже, во имя Иисуса. Помоги нам, Господь. Аллалюю. Боже, делать то, что Ты велишь нам делать. Даже когда нам кажется это маленькими, незначительными шагами, Господи, но, но дай нам быть послушными Тебе. Потому что, Боже, пока мы не сделаем то, что Ты говоришь нам сделать, Ты не будешь двигаться. Ты не сделаешь, Аллалюю, то, что хочешь сделать в нашей жизни, потому что Аллилуйя, Ты велишь нам, Ты Господь, Ты господин, Ты царь, Аллилуйя, Ты велишь нам сделать что-то, Аллилуйя. Когда мы это делаем, Господь, когда мы послушны Тебе, Ты благословляешь нас, Аллилуйя. Савел послушался Тебя и был благословлен, был исцелен, Аллилуйя, был наполнен святым духом, Аллилуйя, получил понимание своего призвания, Аллилуйя, что он должен проповедовать язычникам, Аллилуйя. Боже, верный человек, послушный Тебе человек, он богат благословениями. Ты благословляешь послушание. Боже, дай нам быть послушными тебе людьми. Господь, дай нам отложить старую, ветхую жизнь, Господь, старую, старую ветхую жизнь, исцлевающую в обольстительных похотях, Господь, и облечься в новую жизнь, в Духе Святом. Аллилуйя. В силе твоей, во имя Иисуса Христа. Помоги, Господи, нам быть послушными тебе. Во имя Иисуса. Любим тебя, славим тебя. Аллилуйя. Я навеки твой. Аллилуйя. Хорошая песня сегодня была. Аллилуйя, Господи, спасибо Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господи. Аллилуйя. Я знаю, есть люди здесь, вы как будто потерялись. Вы потерялись. Вы потерялись. Вы, знаете, как сбились, сориентировали, вы как заблудились в лесу, или как корабль в шторме, который попал в шторм, и он носится, и не знает, где он этот корабль, то тогда вам нужно обрести мир с Богом. Аминь. Аллилуйя. Оставайтесь здесь, дорогой. Аллилуйя. Аллилуйя. Вам нужно обрести мир с Богом. Аллилуйя. Господи, спасибо тебе. Не только обрести мир с Богом, но вы христианин. С вами все вроде в порядке. Основание положено. Но вам нужна вот эта привязка. Вам нужен якорь. Вам нужно понять, где вы находитесь. И это понимание, где вы находитесь и куда идти, дает вам только Господь, когда вы с ним встречаетесь. Поэтому если вы потерялись в этой жизни, просто вам добро пожаловать на молитву. И когда вы будете здесь на молитве, Господь будет вам говорить. Аллилуйя. Давайте помолимся за брата алла Скажи, Господь Иисус, прости мне мои грехи. Я раскаиваюсь во всем, что я сделал плохого. Прости меня. Помилуй меня. Очисти меня от всех моих грехов. Дай мне благодать. Жить по-другому. Жить новой жизнью. Прости меня. И помилуй. Во имя Отца. Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя благослови, Боже. Аллилуйя, Боже, нашего брата Господь. Помилуй Его, прости Его, грехи, Господь, очисти и запечатай, Божие Его во имя Иисуса Христа, печатью Духа Твоего Святого, чтобы Он жил с тобою, не отходя от Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Давайте воздадим. Слава Богу.